Короткие рассказы для детей. История 247. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Отец и мать возвратились с поля. Корзины и мешки наполнены фруктами. Дети радуются их приходу. Бабушка в одной из беседок накрывает стол. Все выглядит очень мирно и радостно. По соседству с крестьянином жил очень богатый человек, который мог позволить себе все. Но он был очень несчастен. Если что-то шло не по его воле, он становился раздражительным. Поэтому слуги и рабочие покинули его, устав от его ворчливого и невоздержанного характера. Однажды этот богатый человек пришел к своему мирному соседу со своим горем. Мои слуги и служанки уходят от меня. Я только раздражаюсь на них. Почему это так?» Хотелось ему знать. «Я думаю, не ко вреду будет, если вы немного смажетесь маслом», предложил крестьянин. «Смазаться маслом?» Удивленно переспросил богач. «Что вы имеете в виду? «Да видите ли, милостивый господин, с некоторых пор в моем доме стали скрипеть двери. Я взял масленку и смазал все скрипучие дверные навесы. Тогда наступила тишина». «То есть вы думаете, что я как скрипучая дверь?» – спросил богач. «А как же я должен смазаться?» «О, это очень легко сделать», – ответил благочестивый сосед. «Когда вы опять примете слуг и служанок на работу, попросите у Бога масло любви Христовой и масло кротости. Вежливо разговаривайте с ними, чаще хвалите их и учитесь терпению, если у них что-либо не получается. Наш Господь и Спаситель также – терпелив и кроток. Вся ваша прислуга и ваша семья будут вам благодарны. Вы почувствуете, как масло любви Иисуса сотворит в вашем сердце мир. Все неприятные мысли, ссора умолкнут. Богач в раздумье ушел домой. Он принял к сердцу совет мудрого крестьянина. Каждый день читал он Библию и молился Богу. С этого времени ни одно неприветливое слово не сходило с его уст. А как обстоит дело с вами? Живет ли мир Божий, который превыше всякого ума в вашем сердце? Давайте будем молиться и просить Господа Иисуса послать нам сердце полное кротости, любви и святых побуждений.